В окно полевого госпиталя проникал ветер, и с приближением ночи стало прохладнее. Свет зажигали только если приносили раненого или когда что-нибудь делали в палате. От того, что после сумерек сразу наступала темнота, и уже до утра было темно, мне казалось, что я опять стал маленьким. Похоже было, как будто сейчас же после ужина тебя укладывают спать. Вестовой прошел между койками и остановился. С ним был еще кто-то. Это был священник. Он стоял передо мной, смуглый, невысокий и смущенный. И казался очень усталым, а я не привык видеть его усталым. На полу постели он положил какие-то свертки. Как вы себя чувствуете? Хорошо, отец мой. Садитесь. Вот стул. Благодарю. Я только на минутку. Уже поздно. Еще не поздно. Как там у нас? Потешаются надо мной по-прежнему. Mm. Все, слава богу, здоровы. Я так рад, что у вас все обошлось. Вам не очень больно? Теперь уже нет. Мне очень скучно без вас за столом. Я и сам хотел бы вернуться поскорее. Мне всегда приятно было беседовать с вами. Я вам тут кое-что принес Вот сетка от москитов Вот бутылка вермута Вы любите вермут? Еще бы Вот английские газеты С большим удовольствием прочитаю их Откуда они у вас? Я посылал за ними в мастро и Я достану еще Вы очень добры, что навестили меня, отец мой Выпейте стакан вермута Спасибо, не стоит, это вам Нет Выпейте стаканчик. Ну, хорошо. В следующий раз я принесу еще. Вестовой откупорил бутылку, и мы выпили. Потом священник держал стакан в руке, и мы глядели друг на друга. Время от времени мы пытались завести дружеский разговор, но это как-то не удавалось. Что с вами, отец мой? У вас очень усталый вид. Я устал, но я не имею на это права Это от жары? Нет, ведь еще только весна На душе у меня тяжело Вам опротивила война Я ненавижу войну Я тоже Не нахожу в ней удовольствия Вам она не мешает Вам она не видна Хоть вы и ранену простите Это случайность Я и сам не вижу ее Но я ее чувствую немного Когда меня ранило Мы как раз говорили о войне по не говорил Я их понимаю Потому что я сам такой, как они Нет, вы совсем другой А на самом деле я такой же, как они Офицеры ничего не видят Не все Есть очень чуткие Им еще хуже, чем нам Таких немного Здесь дело не в образовании, не в деньгах. Здесь что-то другое. Такие люди, как Пассини, даже имея образование и деньги, не захотели бы быть офицерами. Я бы не хотел быть офицером. Почему? Вы все равно, что офицер. И я офицер. Нет, это не все равно. А вы даже не итальянец. Вы иностранный подданный. Но вы ближе к офицерам, чем к рядовым. В чем же разница? Мне трудно объяснить. Есть люди, которые хотят воевать. В нашей стране много таких. Есть другие люди, которые не хотят воевать. Но первые заставляют их. Да. А я помогаю этому. Вы иностранец, вы патриот. Ах. А те, что не хотят воевать? Могут они помешать войне? Они не неорганизованы. И поэтому не могут помешать ничему. А когда они организуются, их вожди предают их. Значит, это безнадежно? Нет, ничего безнадежного. Но бывает, что и я не могу надеяться. Но война кончится же когда-нибудь. Надеюсь. Что вы тогда будете делать? Если можно будет вернуть в Абруце, это было бы большое счастье вернуться туда. Жить там и любить Бога, и служить Ему. Там, на моей родине, считается естественным, что человек может любить Бога. Это не гнусная комедия понимаю Вы понимаете, но вы не любите Бога. Иногда? По ночам. Я боюсь его. Лучше бы вы его любили. Я мало кого люблю. Нет, неправда. Те ночи, о которых вы мне рассказывали, это не любовь. Это только похоть и страсть. Когда любишь, хочется что-то делать во имя любви. Хочется жертвовать собой, хочется служить. Я никого не люблю Вы полюбите Я знаю, что полюбите И тогда вы будете счастливы Я и так счастлив Всегда счастлив Это совсем другое Вы не можете понять, что это пока не испытаете Хорошо Если когда-нибудь я пойму Я скажу вам Я слишком долго сижу с вами И слишком много болтаю Нет, не уходите Вы... Всегда любили Бога? С самого детства. Вы совсем еще молоды? Я молод, но вы меня отцом. Это из вежливости? Правда, мне пора идти. Вам от меня ничего не нужно? Нет. Только разговаривать с вами. Я передам от вас привет всем нашим. Спасибо за подарки. Не стоит. Приходите еще навестить меня. Приду. До свидания. До свидания. Отец мой В комнате было темно И Вестовой, который все время сидел в ногах постели Встал и пошел его проводить Священник мне очень нравился И я желал ему когда-нибудь возвратиться в Абруце В офицерской столовой ему отравляли жизнь И он очень мило сносил это Но я думал о том, какой он у себя на родине Где его все уважали Немного погодя, я заснул. На следующий день мне сообщили, что меня намерено отправить в Милан, в американский госпиталь, который только что открылся. Вечером пришел Ренальди и с ним наш главный врач. Мы разговаривали и выпивали, и этот последний вечер в полевом госпитале пролетел легко и незаметно. «Вас Федерико отправят рано утром. Врач сказал, что нужно совершить переезд, пока еще не слишком жарко. К тому вам будет лучше, а им здесь нужны свободные койки к началу наступления». «Понятно. Ну, видите, бэби, как все хорошо устроилось». Скоро ожидается прибытие из Америки нескольких санитарных отрядов. И этот госпиталь будет обслуживать всех американцев в итальянской армии. Как это мило с их стороны. Еще бы, в Красном Кресте уже много таких госпиталей. И надо сказать, итальянцы радуются приезду американцев. Хотя бы просто служащих Красного Креста. Ведь Соединенные Штаты... «Объявили войну Германии, но не Австрии. И итальянцы надеются, что Америка объявит войну и Австрии». «А правда, как вы думаете, лейтенант, объявит президент Вильсон войну Австрии?» «Думаю, это вопрос дней». «А войну Турции?» «Да». Вероятно, мы объявим войну Турции А Болгарии? Да, черт подери, и Болгарии тоже О, За это надо выпить, друзья И Японии тоже объявим войну а, -а, а как же, ведь Япония союзница Англии Все равно Этим гадам англичанам доверять нельзя Японцы хотят Гавайские острова А где это Гавайские острова? В Тихом океане А почему японцы их хотят? Да... Э, они их не хотят вовсе Это все одни разговоры Японцы Прелестный маленький народ Любят танцы Легкое вино Совсем как французы О, Мы отнимем у французов Ниццу и Савою И Корсику отнимем И Адриатическое побережье К Италии Возвратится величие Рима Мне Не нравится Рим Там жарко и полно блох. Вам... Вам не нравится Рим? Нет, я люблю Рим. Рим – мать народов. Никогда не забуду, как Ромул сосал Тибор. Что? Ничего. Поедемте все в Рим. Поедемте в Рим сегодня вечером и больше не вернемся. Рим – прекрасный город. Отец... И мать народов Рома женского рода Рома не может быть отцом А кто же тогда, отец? Святой дух? Не богохульствуйте я? я не богохульствую, я прошу разъяснения Вы вину, бэби Кто меня напоил? Я вас напоил Я вас напоил, потому что люблю вас И потому что Америка вступила в войну Дальше некуда Вы... Утром уезжайте, Баби, в Рим не в Милан В Кристаль-Палас, в Кова, в Бифи, в Галерею Счастливчик И в Гран-Италия Где я возьму взаймы у Жоржа? В ласкала Вы будете ходить в ласкала Каждый вечер Вам будет не по карману каждый вечер Билеты очень дороги Я выпишу предъявительский чек на своего дедушку Какой чек? Предъявительский. Он должен уплатить или меня посадят в тюрьму. Мистер Кеннигэм в банке устроит мне это. Я живу предъявительскими чеками. Неужели дедушка отправит в тюрьму патриота-внука, который умирает за спасение Италии? Да здравствует американские Гарибальди! Да здравствует да предъявительский чек. Не надо шуметь. Нас уже несколько раз просили не шуметь Так вы правда завтра едете, Федерико? Ну я же вам говорил, он едет в американский госпиталь красоткам-сестрам Это не то, что бородатые сиделки полевого госпиталя Да, да, я знаю, что он едет в американский госпиталь Мне не мешают бороды Если кто хочет отпустить бороду, здоровье Отчего бы вам не отпустить бороду, господин майор? Она не влезет в противогаз Влезет? В противогаз? Все влезет? Я раз наблевал противогаз как не так громко, бэйби Мы все знаем, что вы были на фронте Ах вы, милый бэйби Что я буду делать, когда вы уедете? Нам пора А то начинаются сенсименты — Слушайте, Федриха у меня для вас есть сюрприз. — Ваша англичанка? Ну, знаете, та, в вы каждый вечер ходили в английский госпиталь. Она тоже едет в Милан. Она и еще одна сестра едут на службу в американский госпиталь. Фу. Из Америки еще не прибыли сестры. Я сегодня говорил с начальником их отряда, у них слишком много женщин здесь на фронте. Вот они решили часть отправить ты тыль. Угу. Как вам это нравится, Бэбби? Ничего. А? Будете жить в большом городе и любезничать со своей англичанкой. Почему я не ранен? Еще успеть Нам пора. Мы пьем и шумим, и беспокоим Федерико. Не уходите. Нет, нам пора. До свидания. Счастливый путь. «Всего хорошего!» «Чау-чау-чау!» «Поскорее возвращайтесь, бэби!» «От вас пахнет лизолом!» «До свидания, бэби!» «До свидания!» «Всего хорошего!» Я чувствовал, что совершенно пьян, но заснул. На следующее утро мы выехали в Милан и ровно через двое суток прибыли на место. Санитарный автомобиль повез меня в американский госпиталь. Лежа в автомобиле на носилках, я не мог определить, какими улицами мы едем, но когда носилки вытащили, я увидел рыночную площадь и распахнутую дверь закусочной, откуда девушка выметала ссор. Улицу поливали, и пахло ранним утром. Санитары поставили носилки на землю и вошли в дом, Потом они вернулись вместе с седоусом-швейцаром. У него было славное лицо, и он казался мне добрым. Не знаю права. Ни одна палата, кажется, не готова. Тут еще никого не ждали. Пусть меня положат куда-нибудь. Все равно куда. Найдите свободную комнату. они да все свободны. Вы здесь первые ранены. Вы пока заходите и подождите в вестибюле Я разбужу дежурную сестру. Дежурной сестрой оказалась пожилая женщина в очках, которая не понимала по-итальянски и распереживалась до слез, не зная, куда меня лучше устроить. Наконец нам велели подниматься на четвертый этаж. От тесноты в лифте мои ноги так согнулись, что стало очень больно. Боль все усиливалась, и я чувствовал, как она насквозь пронизывает кость. Потом меня понесли длинным коридором и внесли в комнату со спущенными шторами. Мне было прохладно, полутемно и пахло новой мебелью, а не больницей. С кровати мне было видно большое зеркало в шкафу, но не было видно, что в нем отражалось. Матрас был тугой и удобный, и я лежал, не двигаясь, почти не дыша, радуясь, что боль в ногах утихает. Немного погодя, мне захотелось петь, Я нашел у изголовья кнопку звонка и позвонил, но никто не явился. Я заснул. Проснувшись, я огляделся по сторонам. Сквозь ставни проникал солнечный свет. Я увидел большой гардероб, голые стены и два стула. Мои ноги в грязных бинтах, как палки, торчали на кровати. Я старался не шевелить ими. Мне хотелось пить, и я потянулся к звонку и нажал кнопку. Я услышал, как отворилась дверь, и оглянулся, и увидел сестру не вчерашнюю, а другую. Она показалась мне молодой и хорошенькой. Доброе утро. Доброе утро. Нам не удалось вызвать доктора. Он уехал на кома. Мы не знали, что сегодня привезут кого-нибудь. А что у вас? Я ранен. Оба колена и ступни. И голова тоже задета. Как вас зовут? Генри. Фредерик Генри. А я мисс Гейдж. Прекрасно. Я сейчас вас умою. Но повязок мы не можем трогать до прихода доктора. Скажите, мисс Баркли здесь? Нет, у нас такой нет. А что за женщина была, когда меня привезли? Она плакала, не зная, что со мной делать. ха «Это миссис Уокер. Она дежурила ночью и заснула. Она не думала, что кого-нибудь привезут. вы от нее мало помощи. Она слишком стара». Разговаривая, мисс Гейдж раздевала меня, и когда сняла все, кроме повязок, то стала меня умывать довольно легко и ловко. Умывание меня очень освежило. Голова моя была забинтована, но она обмыла везде вокруг бинта. Потом померила температуру. Вот так. Где вы получили ранение? К северу от Горицы. Как температура? Вам не полагается знать. Скажите, какая. Почти нормальная. У меня никогда не поднимается температура. А ведь мои ноги набиты старым железом. То есть как это? Там и осколки мины, и старые гвозди, и пружины от матраса, и всякий хлам Если бы у вас было в ноге хоть одно постороннее тело, оно дало бы воспаление, и у вас поднялась бы температура А вот увидим, что извлекут при операции Ладно Кто заведует госпиталем? Мисс Ван Кампин Сколько тут сестер? Только мы две А больше не будет? Должны приехать еще А когда? Не знаю. Нельзя больному быть таким любопытным. Я не больной. Я раненый. Мисс Гейдж вышла из комнаты и возвратилась вместе с пожилой сестрой, которая дежурила ночью. Вдвоем они постелили мне простыни, не поднимая меня. Это было ново для меня и очень ловко проделано. Потом они натянули на меня пижаму, я почувствовал себя одетым и очень чистым. Ах! Вы страшны, любезная. Я хотел бы попросить стакан воды. Сейчас принесу. А потом можно и позавтракать. Я не хочу завтракать. Если можно, я попросил бы открыть ставни. Конечно. Вы не знаете, когда должны приехать остальные сестры? А что? Разве вы недовольны нашим уходом? Вы очень любезны. А когда должен прийти доктор? «Как только вернется. Мы звонили на комы, чтобы он приехал». «Разве нет других врачей?» «Он наш госпитальный врач». «А что он там делает? Купается в озере?» «Нет. У него там клиника». «Почему же не возьмут другого врача?» Ш -ш -ш. Ш -ш. «Будьте паренькой. И он скоро приедет. Сейчас принесу воды». До того, как мисс Гейдж раскрыла ставни, в комнате был полумрак. Но теперь ее наполнил яркий солнечный свет, и я увидел балкон, и за ним черепица крыши дымовой трубы. А поверх черепичных крыш я увидел белые облака и очень синее небо. Мисс Гейдж принесла графин с водой и стакан. Я выпил три стакана и еще некоторое время смотрел в окно, и потом снова заснул.